Если лорд Мортимер желает ходить в Бритм, я буду посылать к нему цирюльника, но я отнюдь не обязан снабжать его горячей водой. Лорд Мортимер держался стойко, во-первых, для того, чтобы показать Конетаблю свое презрение, во-вторых, потому что заклятый его враг, король Эдуард, носил красивую светлую бородку. Наконец, это было главное, он делал это для себя самого, ибо знал, что стоит заключенному сдаться хотя бы в мелочи, и он неизбежно опустится физически. Перед глазами его был пример дяди, который перестал следить за собой. Беспорядочно растущая спутанная борода и растрепанные пряди волос придавали лорду Чирку вид старого отшельника. К тому же он беспрестанно жаловался на о д о л и в а в ш и е его многочисленные недуги. «Только страдания моей несчастной плоти, — говорил он иногда, — напоминают мне, что я еще жив». Итак, Роджер Мортимер-младший принимал бродобрея о г л я каждую неделю. Даже тогда, когда приходилось пробивать лед в тазике, а щеки после бритья кровоточили. Однако он был вознагражден за все свои муки, так как через несколько месяцев по некоторым признакам понял, что оголь может служить ему для связи с внешним миром. Странный человек был этот Бродобрей, корыстолюбивый и одновременно способный принести себя в жертву. Он страдал от своего подчиненного положения, считая, что заслуживает лучшей участи. Интрига давала ему возможность взять тайный реванш, ибо, проникая в тайны знатных людей, он как бы вырастал в собственных глазах. Барон в и г м о р был, несомненно, самым благородным как по происхождению, так и по характеру человеком, с каким ему когда-либо приходилось иметь дело. Кроме того, узник, упорно продолжавший бриться даже в морозные дни, невольно вызывает восхищение. С помощью Бродобрея Мортимеру удавалось поддерживать, хоть и нечасто, но регулярную связь со своими сторонниками, и в первую очередь с Адамом Орлетоном, е п и с к о п о м Герифордским. Наконец, через Бродобрею он узнал, что можно попытаться привлечь на свою сторону помощника коменданта Таура Джерарда Элспея. Все через того же Бродобрея Мортимер разрабатывал план побега. Епископ заверил его, что он будет освобожден летом, и вот лето наступило. Время от времени тюремщик, движимый лишь профессиональной привычкой, а не чрезмерной подозрительностью, бросал через глазок в двери взгляд в темницу. Роджер Мортимер, склонившись над деревянной лоханью, увидит ли он когда-нибудь вновь, Таз из тонкого чеканного серебра, которым пользовался раньше, слушал ничего не значащую болтовню Бродобрея с умыслом повысившего голос, чтобы обмануть бдительность тюремщика. Солнце, лето, жара. По-прежнему стоит хорошая погода, и что самое замечательное, даже в праздник святого Петра. Наклонившись еще ниже над Мортимером, огол... — шепнул ему на ухо. — Be ready for tonight, my lord. Будьте готовы сегодня вечером, милорд. Роджер Мортимер даже не вздрогнул, только поднял глаза серо-кремневого оттенка под густыми бровями и взглянул в маленькие черные глазки бродобрея, который движением век подтвердил сказанное. — Элспей? — прошептал Мортимер. He'll go with us, он отправится вместе с нами, ответил б р о д о б р е й принимаясь за другую щеку барона. Это б и с о п А епископ? спросил е щ е узник. He'll wait for you all n i g h after dark. Он будет ждать вас снаружи, как только стемнеет, — проронил Бродобрей и тотчас же вновь громко заговорил о погоде, о готовящемся смотре и игрищах, которые состоятся после полудня. Наконец бритье было окончено, Роджер Мортимер ополоснул лицо и вытерся холстиной, даже не ощутив ее грубого прикосновения к коже.